Глава 42. Мятежная душа. Джим сидела на стуле возле единственного узкого зарешеченного окна и не отводила напряженного взгляда от платья, лежащего на кровати. Она никак не могла решить, что ей делать – принять приглашение наследника и выйти к столу, или все же настоять на своем и остаться в комнате. Почему-то из головы не шел разговор с младшей сестрой Райнера – Девушка оказалась очень общительной и доброжелательной, а еще настойчивой. Она несколько раз повторила, что Джим непременно нужно принять приглашение отужинать вместе с ними, так сказать, с будущими родственниками. Что она хотела этим сказать? Джим прошла к кровати, взяла платье и, приложив к груди, подошла к зеркалу. Платье нежно-песочного цвета, простого кроя, с почти закрытым лифом и юбкой, состоящей из множества полупрозрачных слоев, смотрелось не вычурно, но нарядно. Удивленно приподняла брови и приблизила лицо к зеркалу. На скуле и виске красовались синяки, хотя местные маги изо всех сил старались свести следы ее падения. Вот только они не учли, что любое магическое воздействие поглощалось ее украшением так же как и ее сила в дверь тихо постучали и терпеливо ожидали разрешения войдите неуверенно произнесла джима отходя к столу, где стояли огромные тассы кувшин с водой. Меня послали проверить готовы ли ты к предстоящему ужину А Илет открыла дверь, но не решалась войти внутрь в руках она что-то держала. За спиной юной демоницы стояла огромная женщина и колючим взглядом изучала Джим. «Уже вечер», – Виновато произнесла девушка, стараясь не встречаться взглядом с невестой своего брата. «Гости собрались и ждут твоего появления». Джим бросила взгляд на окно. «Наверное, все же придется переодеться и спуститься», – вспомнилось гневное лицо наследника, когда она ему категорически отказала. Он тогда пригрозил, что в любом случае притащит ее к столу. Нет, я ему не доставлю такого удовольствия. Хорошо, кивнула Джим, бросая платье на стул и начала быстро раздеваться. Женщина, которую с собой привела сестра-наследника, тяжелой поступью прошла внутрь и сразу принялась со знанием дела разбирать сложные шнуровки на платье. А юная демоница присела на кровать и положила рядом с собой сверток. На самом деле это был старый теплый платок, который вдруг начал шевелиться. Котенок высунул нос из своего убежища и какое-то время не решался выйти, но, услышав ласковое «кис-кис», осторожно выпал снаружи. «Кто это у тебя?» Джим в одной тонкой рубашке присела на край кровати и протянула руку к лысому существу. «Это домашняя порода лысых котов», – Айлет посмотрела на девушку. Но я снова забыла их название. Украдкой взглянула на служанку, которую отправил с ней Райнер. Женщина сосредоточенно расстегивала маленькие жемчужные бусины и делала вид, что полностью поглощена своей работой, а на самом деле внимательно прислушивалась к их разговору. Мне его подарил Стрель. Хотела добавить имя, но не стала. Это Марвагонский кот, Тихо произнесла Джим, почесывая за ушком лопоухое существо. «Плохо, что тебе его подарили». Она подняла взгляд на юную демоницу. «Лучше бы он тебя сам выбрал. Или это девочка?» А Илет чуть не сказала, а он и выбрал меня сам. Но заметила, что служанка положила платье на стул и пристально наблюдает за ними. «Да, это девочка». Кошечка хлопнулась на бок, подставляя под ласковую руку пуза, и, как только рука Джим коснулась нежной кожи, громко затарахтела. «Как ты ее назвала?» «Киса!» А Элет придвинулась ближе и тоже принялась поглаживать кошку, не замечая, каким странным взглядом смотрят на нее и гостя. «А почему именно такое имя?» – тихо спросила Джим. Ей до сих пор было больно вспоминать свою гроссу. Мысленно сама себя успокоила, зато у нее, наверное, уже были детки и не один раз, и она живет среди себе подобных, а не в неволе. «Не знаю», – девушка Асурза улыбалась, пожимая плечами, – «потому что она похожа на Киису». Служанка ловко надела на Джим платье и стянула все шнуровки, подгоняя его по фигуре. Обошла девушку и принялась застегивать мелкие бусины на лифе. «Дальше я сама». Остановила ее руки Джим, присаживаясь на стул напротив зеркала. «Лучше займитесь прической!» Женщина распустила ей волосы, принялась расчесывать. Дверь без стука открылась, на пороге стоял разъяренный Райнер. «Ты что, специально это делаешь?» Асур прошел в комнату и остановился за ее спиной. «Что я делаю?» Спокойно поинтересовалась Джим, встречаясь с наследником взглядом в зеркале. «Заставляешь ждать себя!» Райнер обошел стул, схватил свою невесту за плечи, резко поднял и встряхнул. Густые волнистые волосы девушки рассыпались золотым водопадом, закрывая все тело. Человечка ни на мгновение не отвела своего презрительного ледяного взгляда, лишь упрямо поджала губы. Асур усмехнулся, приближая к ней свое лицо. «А знаешь, в таком виде ты даже на женщину похожа!» кивнул каким-то своим мыслям и потащил ее к выходу. Не нужно никаких причесок, бросил он испуганной служанке. Пусть будет такая! Пусти! попыталась вырваться из его рук Джим. Ты делаешь мне больно, прошептала она, презирая себя за слабость. Рай, не расстановись! закричала Аилет, бросаясь на перерез брату и не давая ему выйти из комнаты. Хватит! — гневно зарычал Асур, отталкивая сестру в сторону. — И Я больше ждать не намерен. Не собралась к назначенному часу, значит, пойдет в том виде, в каком есть. Райнер Сугури. Джим в длинном платье едва поспевал из-за широким шагом наследника. — Все то зло, что ты сотворил, непременно однажды вернется к тебе. Ха — Ха-ха-ха! Асур сильнее сжал руку, намеренно причиняя ей боль. Ты такая забавная!